Глава вторая. Сколько лет, сколько зим. Прихватив рюкзаки и чехол с гитарой, мы с Владом пошли по направлению к деревне, видневшейся вдалеке. К тому времени, когда мы добрели до первых домов, уже опустилась ночь. Непроницаемый мрак разгонял лишь слабый свет из нескольких окон по обеим сторонам от главной улицы. Поразительно, насколько разной бывает темнота. К примеру, В городе сложно найти по-настоящему темное место. Где бы ты ни находился, рядом всегда будет уличный фонарь, рекламное панно или светящаяся вывеска. А здесь? На природе. все иначе. Попробуй отойти от домов хотя бы на десяток шагов и не разглядишь даже вытянутую вперед руку. На улице мы не встретили ни одного человека. Лишь собаки принимались истошно лаять когда мы проходили мимо. Несмотря на то, что я не был в деревне 4 года, я хорошо помнил расположение улиц, коих в Зареньевке имелось всего четыре. Так что отыскать нужный дом не составило труда даже в темноте. Через пару минут мы уже стояли в синях, где нас тепло приветствовала моя бабушка, Орлова Елизавета Петровна. Стойко выдержав крепкие объятия, поцелуя. И оханье из-за разряда «Какой ты большой вырос!» Я жестом указал на Влада, скромно стоявшего в стороне. «Владислав Волков!» Церемонно представился он и протянул руку. Бабушка, недолго думая, обняла и его. Сама она, как мне показалось, за эти годы совершенно не изменилась. Все такая же бодрая и жизнерадостная, невзирая на солидный возраст. «Ох, голубчики!» Устали, наверное, с дороги! хлопотала она. Давайте к столу, у меня уже все готово. Мы едва успели сбросить багаж в комнате, где нам предстояло жить следующие три недели, как уже оказались за столом, а перед нами в тарелке дымилось аппетитное жаркое с лесными грибами. Зверски проголодавшись после долгой дороги, мы съели все до последней крошки и попросили добавки. даев по второй порции, Мы разве что тарелки не облезали. Жаркое было, совершенно потрясающим. Такого мне еще не доводилось есть. Довольная бабушка наблюдала за тем, как мы уплетаем за обе щеки, и все расспрашивала меня о родителях, о родственниках, о школе. Я старался отвечать максимально информативно. Потом она переключилась на Влада, спросив о его интересах. Подкрепив силы плотным ужином, Друг с упоением принялся рассказывать о современных компьютерных сетях, больших данных и влиянии интернета, пока я втихаря не пнул его под столом, видя, что бабушка совершенно потерялась в его рассуждениях. На десерт был подан вкуснейший яблочный пирог, таявший во рту, и ароматный травяной чай. По словам бабушки, рецепт чая был ее собственным, а все травы лично ею собраны в окрестных лесах. Это заслуживало уважения, и мы отдали должное яркому, необычному вкусу. Внезапно лицо бабушки изменилось. На него словно наползла тень. «Как же здорово, голубчики, что вы приехали!» Промолвила она. «Жаль, только время нынче такое непростое». И я пропустил эту фразу мимо ушей, хорошо зная, что пожилые люди часто жалуются то на правительство, то на рост цен то на кризис. А вот Влад оказался более проницательным и переспросил, отчего же время именно сейчас такое тяжелое. Бабушка махнула рукой и что-то невнятно пробормотала, но было видно, что ее и вправду что-то тревожит. Потом, будто решившись, она заговорила. «Животина у нас в деревне пропадает». Пятого дня тому Ильинична пожаловалась, мол, две курицы у нее исчезли, Говорит, как сквозь землю провалились. Никак украли. Да только кому у нас красть-то? В деревне все свои. Да и остались тут одни старики. Домов 40 от силы. Деревня умирает потихоньку. Все в город уезжают. Бабушка горысно вздохнула. Так, что у меня защемило сердце. Я пообещал себе впредь почаще ее навещать. А вчера Зинька, соседка моя, говорит, что поросенок у нее пропал», продолжала бабушка. «Вечером, — говорит, — покормила, а утром его уже и след простыл. Такие дела». «Насчет этого не волнуйся», с воодушевлением произнес я. «Мы этого вора в два счета поймаем, а, Влад?» Само собой», — поддержал меня друг. «Нам это расплюнуть». Бабушка вдруг напряглась. Лицо ее посерьезнело. «Этого еще не хватало!» Вон чего удумали орлята. Ну уж нет. Вы ко мне на отдых приехали? На отдых. Так и отдыхайте себе спокойно. А в это даже не думайте влезать. И бабушка в подтверждение своих слов погрозила нам пальцем. Мы с Владом переглянулись. Честно говоря, ее реакция меня удивила. Я подумал, что бабушка, возможно, рассказала нам далеко не все. Впрочем, Об этом можно было поразмыслить и завтра, а сейчас, после тяжелого дня и большой кружки чая, у меня уже слепались глаза. Поблагодарив бабушку за отличный ужин, мы встали из-за стола и отправились в свою комнату, а вскоре уже крепко спали.